Глава 17. Разговор. В небольшом поселке, выстроенном специально для шахтеров, на троицу ободранных людей смотрели косо, но все же не отказались позвать по их просьбе управляющего. Правда, просьба была подкреплена жетоном стража. Франц появился минут через пять и широкими шагами подошел к визитерам. «На вас будто бешеные кошки напали». Обменявшись с мужчинами рукопожатиями, Франц с некоторым удивлением легонько сжал протянутую Элис руку. «Если бы кошки», — протянул страж, — «мы можем поговорить?» «Да, разумеется». Франц Верваль указал на свой дом. «Даже не знаю, чего вам предложить», — оглядывая стражей Ирея, недоумевал мех. «Чай? Кофе? Чего покрепче?» «Мне...» «Новую рубашку, если можно», — попросил целитель. «Это всегда пожалуйста, дружище». Верваль вытащил несколько из комода, выбрал ту, на которой поменьше пятен, и протянул парню. Она стиранная, если что, просто масло плохо выводится». «Спасибо». Рэй хотел тут же переодеться, но понял, что только испачкает вещь. Придется подождать. «Франц?» Саймон сел верхом на стул, слегка скособочившись. Со стороны незаметно, но целитель понял, что плечо после удара дендроидов у некроманта разболелось. «Мы бы хотели узнать все о крупных происшествиях в Старых Штольнях лет десять назад. Речь идет о гибели 20-30 человек». «Десять лет назад добычу там почти прекратили», — нахмурился мех. «Никаких крупных обвалов не было, хотя...» «Точно десять?» «Мы предполагаем, что да». Отец Рэя сказал, что жертвоприношения начались в год его отъезда в Академию, а это было как раз десять лет назад, пояснил страж. «Давайте посмотрим», — Верваль достал несколько журналов из стеллажа и принялся их перелистывать. Минут через десять два журнала мех отложил в сторону и принялся за третий. «Смотрите, двенадцать лет назад погибло двадцать восемь человек». Мех водил пальцем по строкам. Обвал одного из старых путей. Родственникам погибших выплачена компенсация. «Двенадцать?» Элис и Саймон переглянулись. Рэй тоже удивленно посмотрел на Франца. «Можете убедиться». Управляющий отошел от стола, предоставляя всем желающим возможность ознакомиться с журналом о ходе работ. Стражи ею, конечно же, воспользовались. «Это же не подделка?» Рыжий везде видел подвох. «А смысл?» – пожал плечами Верваль. «Переписывать целый журнал?» К тому же почерк не отличается. Записывал все предыдущий управляющий собственной рукой. «А где сейчас этот управляющий?» «Да кто его знает?» Спился и пропал. Сначала немного попивать стал, потом запоями, а потом его сняли с должности. Рэй как-то сразу вспомнил про францовую настойку. Кое-кто тоже неплохо попивает. «А расследование инцидента проводилось? Комиссия какая-то приезжала?» Элис хмурилась, читая скудный отчет о происшествии. «Вряд ли. Было бы что расследовать. Смотрите, шахты старые, там обвалы не редкость. Их еще давно закрывать надо было, а все тянули за... яй... эм...» Франц покосился на Элис... Не догадываясь, что стражница сама еще и не так выражаться может. Не закрывали от чего-то. А после этого случая и начали активно осваивать новые штольни. Но полностью добычу там не остановили. Саймон потер больное плечо. Честно сказать, добыча как таковая с тех пор и не велась. Управляющий взял другой журнал прихода. Смотрите, почти все цифры за два года по нулям. Думаю, они только формально открыты были пока оборудование демонтировали, возможно, какие-то остатки вырабатывали. Но их не закрывали, подметил страж. Да, потом там сначала один взрыв прогремел, потом второй. Смертей немного, но все же. Кого-то балкой прибило. В общем, число жертв стало слишком большим. Рабочие туда ходить отказывались, так что шахты, слава ушедшим, окончательно прикрыли. И начали искать жертвы среди местного населения резюмировал Саймон. «Думаете?» напрягся Франц. «Сначала жертвы были из наших? Эти люди?» Управляющий кивнул на записи. «Почти уверен». Страж взял оба журнала. «Мы нашли место, где готовили клеймо для ритуала. Не удивлюсь, если сначала и ритуал проводили там же, просто с большим количеством жертв. А потом поняли, что ситуация становится подозрительной и изменили стратегию. На поверхности и жертв требовалось меньше. «Кстати, а девушка?» Мех окинул взглядом компанию, и Рэй, и до этого сидевший, как на иголках, встал. «Ждет нас дома». Во всяком случае, целитель очень надеялся, что Мия дома и в безопасности, а не бегает в поисках потерявшихся спутников по всей округе. «Все, что хотели, мы узнали, поэтому откланиваемся». Закончил разговор Страж. «Вы не возражаете, если журналы пока заберем?» «Какие возражения?» Поднял раскрытые ладони мех. «Я так понимаю, у вас наметился некоторый прогресс?» «Можно и так сказать», — важно кивнул Страж. «Но тайну следствия никто не отменял». «Да-да, конечно, я все понимаю», — несколько разочарованно притянул управляющий, разумеется, желавший узнать больше подробностей. «Спасибо за рубашку». Рэй протянул на прощание Францу руку. «Из-за журналы», — последовал его примеру Саймон. «Всего хорошего», — Элис снова протянула ладонь, которую Мех на этот раз вполне уверенно пожал. «Давайте теперь побыстрее», — попросил целитель. Когда они ушли от Верваля, что-то мне неспокойно. «Мы пробыли здесь всего двадцать минут. Ничего за это время не случится», — попытался успокоить его некромант но шаг ускорил. «Может, они и не пытались договориться с дендроидами?» предположила девушка, которой за двумя рослыми парнями приходилось почти бежать. «Сразу начали проводить ритуалы?» «Может», — согласился Саймон. «Наверное, рассчитывали полностью уничтожить ходячие деревья, но просчитались». «Сай, не будь таким черством! Это живые существа!» легонько ткнул его Элис. А еще они — огромная проблема, которую теперь надо как-то решать нам, недовольно проговорил Страж. И да, у меня, хоть убейте, не получается проникнуться к ним симпатией. Вот если бы ты не магией в них сразу швырял, а попробовал познакомиться поближе, — начал Рэй, то мы бы с вами сейчас не разговаривали, — закончил за него Саймон. Подойди, они к нам еще шагов на десять, Мы бы от них точно не убежали. Целитель только рукой махнул, решив, что голословно доказывать правоту стражу бесполезно. К тому же они подходили к тропинке, ведущей к старым шахтам, идти по которой можно только по одному, и переговариваться становилось неудобно. И пусть тропа шла вверх, темп Рей не сбавлял, надеясь поскорее убедиться, что Сми и Вилли все хорошо, причем именно в таком порядке, главное с девушкой, а потом уже с Грифоном. Небольшое плато, на котором стояли два дома с сараем, встретило их тишиной и спокойствием, а еще грифоном, лежащим возле крыльца. Стоило Виллу их заметить, как зверь сорвался тут же с места и кинулся к хозяину. Привет, малыш! Рэй озадаченно погладил Вилли по голове. А где же Мия? Грифон потупился и виновато кулыкнул. По идее, девушка должна быть внутри, но наверняка она бы выскочила навстречу а то бы и вовсе на крыльце, рядом с Грифоном и ждала. Парень бегом бросился к первому дому. Пусто. В другом тоже никого? Даже в сарай заглянул. Мии нигде не было. Пропала. Она пропала. Стражи тоже обошли все вокруг. Саймон сбегал в шахты. Глубоко не заходил, но уверенно сказал, что там после них с Рейм никого не было. Тогда где она может быть? Элис, как и все, растерянно стояла у дома. Сейчас узнаем. Рэй постарался успокоиться. У него есть грифон, с которым установлена связь. Пусть даже обмен мыслеобразами не самая сильная их сторона, особенно отвели к хозяину. Грифоны не реликтовые, Василиски, таким уровнем эмпатии не обладают. Организации стаи у них куда проще, обычных звериных инструментов для коммуникации вполне хватает. Малыш. Парень наклонился к питомцу, чтобы их глаза оказались на одном уровне, и обхватил его голову. «Покажи, где Мия?» Образ Мии у Рей в голове был таким четким, что его даже передавать не пришлось. Грифон уловил и так. Ответ пришел не сразу. Вилли долго сосредотачивался, перебирал передними лапами, дергал ушами с небольшими кисточками, шумно дышал, пытаясь настроиться на такую сложную задачу. И все же смог. Первый образ Рэй уловил смутно, но постепенно видения становились все четче. Они прилетели и опустились перед горами, лес остался позади. Вот Мия нервно ходит туда-сюда, останавливается, всматривается вдаль, а потом гладит грифона и что-то говорит. Вил не привык разбирать чужие команды. Правда, домой он вычленил, но не пошел. Остался ждать и смотрел, как удаляется девушка, скрываясь за деревьями. Вот он ходит вдоль кромки леса, не решая зайти внутрь, поднимается и долго кружит над макушками вековых сосен и летит домой, как ему и сказали. Целитель вынырнул из чужих воспоминаний. Два часа, может, чуть больше. Два часа, которые они провели не вместе, обернулись вот этим. Что теперь делать парень не знал. То есть он, конечно, знал идти в лес и искать Мию, вот только он очень боялся, что почувствует ее второй раз, как при первой их встрече будет очень непросто. «Рэй, ну что?» — потеребила его за плечо Элис. Она в лесу. Сама пошла зачем-то. Целитель помассировал виски. Все же как непросто ему давалась эмпатия. И как же жаль, что его дар слаб. Лучше бы ему магии меньше досталось. Все равно он крайне редко использует ее полностью. «Идем искать», — тут же вызвался некромант. «Нет, с тобой мы в лес не пойдем», — остановил его Рэй. «Дендроиды тут же нападут. Стоит нам приблизиться». «И что ты предлагаешь?» — Нахмурился рыже. «Я пойду один». «Начинается!» «Рэй, время к вечеру. Куда ты пойдешь один?» Попытался возразить страж. «Я возьму вила, Если что, мы улетим. Грифон с твоим весом так легко и быстро от деревьев не уйдет, особенно если они подберутся близко». Элис тоже не поддержала идею. «Я попробую. Один. Идти всем вместе слишком рискованно. К тому же вдруг Мия вернется, а никого снова нет». В это Рэй верил слабо. Он вообще не понимал, зачем она пошла в лес. Ведь знала, что там опасно. Но подвергать риску других он не собирался. Сам виноват. Надо было сразу идти девушку с вилом искать. Ведь чувствовал же. Ладно. В словах Рея есть смысл. Сдался страж. Пусть жена недовольно на него обернулась. Но в глазах некроманта было понимание и сочувствие. У него одного шансов больше чем если пойду еще и я со своей темной магией. А тебя я никуда пускать не собираюсь. Не хватало еще вторую девушку потом в лесу искать. И все же не собирался сдаваться рыжая. Пусть идет. Он отчаянный и везучий. Может, и в этот раз ушедший не оставит. Целитель кивком поблагодарил стража и взял Грифона под узцы. Рей, если будет опасно или до темноты не найдешь, «Возвращайся!» — крикнула ему вслед Элис. «Хорошо». Терять время парень был не намерен, но и летать зря на вилле не хотелось. Вдруг потом, в критический момент, Грифон не сможет подняться в воздух. А вот сесть, вернее, почти лечь на широкую спину зверя, вцепиться в сбрую и обхватить его ногами, чтобы пустить в бег, он решился. «Каждая минута, дорога. Главное успеть». К лесу они спускались галопом. На некоторых виражах среди гор Рэй становилось страшновато. Но Грифон справлялся и понятливо мчал вперед, вписываясь в повороты и стараясь не проскальзывать на каменистой насыпи. А вот оказавшись под деревьями, словно воинами-исполинами, выстроившимися одной стеной в защите своей территории, целитель и зверь замешкались. Слишком свежи были в памяти мощные и длинные отростки, тянущиеся к людям со всех сторон. Но иначе нельзя. Рэй сжал поводья и направил Грифона вперед. И Вилли безропотно пошел. Грифон ступал по земле мягко. Крылья держал чуть на отлете, чтобы, если что, как можно быстрее взлететь. Рэй тоже смотрел в оба. Он теперь знал, что магическое зрение совершенно бесполезно. Трудно поверить, но магии в дендроидах не было. Столь древние существа не подчинялись современным представлениям о мироздании. И когда что-то темное мелькнуло в кустах, парень едва не ударил заготовленным стазисом, но в последний момент сбросил с руки заклинание, узнав длинное чешуйчатое тело. Реликтовый Василиск выпал перед ним и поднялся, преградив путь. Рей попытался объехать, но змей качнулся в сторону, не пуская. «Там моя девушка, из моего гнезда», — попробовал договориться целитель. Образ змеи, который он однажды уже передавал реликтовому и который и так стоял у парня перед глазами. Василиска зашипел, плавно опустился и отполз в сторону. Парень хотел приехать дальше, решив, что ему освободили дорогу, но змей снова подполз. Глаза с вертикальными зрачками чуть светились, капюшон раскрыт, но не воинственно. Змей не проявлял агрессии, и маг полностью открылся, усилив эмпатическое восприятие до предела. В висках сразу заломило, зато образы, которые вдохнул в него Василиск, тут же встали перед глазами. Девушка, теплый силуэт, заходит в лес и целенаправленно движется в чащу. «Ты видел, куда она пошла?» В ответ прилетела еще пара образов Мии и гнезда Рея, за которым Василиск решил приглядеть, наверное, в ответ за заботу о своем детеныше. Змей зашипел и пополз, и парень повернул за ним. Реликтовый явно знал, куда идти. Рей никогда не задумывался, как быстры могут быть Василиски. Грифон едва поспевал за ним. Человек бы точно не успел. Особенно в лесу, где множество препятствий, который змей преодолевал без труда. Гибкое мощное тело легко пролезало в дебрях, где нога человека, скорее всего, и не ступала. Стражи просили вернуться до темноты. Как уж тут вернуться? Им бы дойти до нужного места. И как только миа туда добралась? Или она не сама? Страшное видение, как девушку хватает огромные щупальцы и несут к себе в логово, заставили Рэй вдавить пятки Грифону в бока, еще сильнее ускоряя ход. Хоть бы живая. Они все вылечат. У них два целителя, только бы успеть. От мысли, что можно опоздать, и что Мии может уже не быть, становилось настолько больно, что никакие заклинания из высших кругов темной магии и рядом не стояли. Поэтому, когда Василиск замер, позволив себя догнать, Рэй боялся смотреть вокруг, боялся идти дальше. И его страшили совсем не дендроиды, отошедшие на второй план. А вот Василиск явственно опасался тех, кто ждет впереди. Поэтому стоило парню отвернуться, как змей исчез в зарослях, будто и не бывало. Макс спешился, погладив вздыбившего шерсть и перья Грифона. «Если что, запоминай, где мы находимся, и лети за подмогой», — приказал Рэй, дополнив приказ мыслеобразами. Вилли нехотя двинулся за ним, хотя этого Рейни приказывал, он бы понял, если бы зверь улетел. Но Вилл твердо решил остаться с хозяином до конца. На небольшом просвете, который и поляной ты не назовешь, их было пятеро. Целитель теперь имел прекрасную возможность рассмотреть существ, которых глупый художник изобразил в старой книжке с гротескными лицами, глазами, носом, ртом. Ничего этого у дендроидов не было. Мощный ствол, в один-два обхвата, только невысокий, пожалуй, действительно в полтора раза выше самого Рея. А вот что действительно было длинным, так это корни, часть которых пряталась в земле, а часть лежала на поверхности, словно щупальца гигантского спрута. Нижние, толстые и мощные. Верхние, переплетающиеся друг с другом в хитрую прическу, тонкие лозы, но все же крепкие и смертоносные, это ры усвоил еще при первой встрече. Кое-где на стволах были пятна копоти, выбоины в коре, вместо некоторых верхних отростков обрубки. Темному магу встреча с чудовищем далась нелегко, но и для чудовищ не прошла бесследно. Сейчас дендроиды находились в состоянии покоя, они медленно и сонно шевелились, позволяет целителю приближаться. Возможно, у них очень короткое время бодрствования. Все же, чтобы сдвинуть такой вес, нужны титанические усилия и прорва энергии, которые ни у кого не бесконечно. И восстанавливаться такие существа должны на порядок медленнее. И все же ощущение, что он попал в логово гигантских змей, не отпускало. Поэтому парень шел осторожно, боясь сделать лишнее или резкое движение потревожить, разворошить опасное гнездо. Также крадучись, за ним шел Грифон. И все же целитель едва не сорвался на бег, увидев лежащую у корней девушку. В последний момент одернул себя и придержал кинувшегося было вперед Грифона, только послал магический импульс, чтобы сразу и наверняка проверить, жива? Жива. Он боялся, что это ловушка, что его вот-вот схватит и не дадут дойти, но дендроиды лениво шевелились, будто не замечая, вторгшегося в их владение человека. Но Рей не обманывался таким затишьем. Пристальное внимание он чувствовал всем телом, всей кожей. И все же последние шаги он сделал быстро, не удержался и упал рядом с девушкой на колени. Спит, она всего лишь спит. Миа, шепотом позвал Мак. «Мия, ты слышишь меня?» Проснись, пожалуйста». Он осторожно провел кончиками пальцев по спутавшимся волосам, по лицу, на котором застыло спокойное, расслабленное выражение, по шее, на которой билась жилка пульса по выпирающим ключицам. Девушка спала. «Мия!» — чуть громче позвал Рэй, легко встряхнув ее за плечи. Сначала реакции не последовало, и парень всерьез заволновался. Сон выглядел наведенным и неестественно глубоким и крепким. Закусив губу, Рэй применил целительскую магию, постоянно косясь настоящих вокруг дендроидов. Кажется, они стали ближе. Или это нервы и разыгравшееся воображение? Но магия подействовала. Прервала они то сон, не то забытье, и девушка медленно открыла глаза. А парень шумно выдохнул. «Рэй?» Она часто моргая осматривалась вокруг. «Что происходит?» «Где мы?» «Все хорошо, мы в лесу». Два взаимоисключающих утверждения. Но все равно он не сдержал улыбку радости, стараясь не думать, что это только половина дела. «Сможешь подняться?» «Давай, я помогу». Парень потянул девушку, ставя на ноги и одним движением посадил на грифона. Хотел и сам запрыгнуть следом, но ветка, отросток, щупальце, как это назвать, целитель не знал, оплела его лодыжку. Так просто его не отпустят. И судя по тому, как зашевелились существа вокруг, не только его. Рэй положил ладонь Грифону на холку, чтобы тот пока не взлетал. Дендроиды не спят. Сейчас эмпат четко улавливал чувства, недоступные пониманию и расшифровке. Слишком чуждые и сложные, но, кажется, не враждебные, поэтому спешить не стоит. Они уже один раз поступили опрометчиво, второй раз Рэй подобные промашки не допустит. Лучше не рисковать. Сбить Грифона в полете длинным отростком — задача несложная. Маневрировать здесь все равно негде. Да и высоту тяжелый Грифон с наездницей мгновенно не доберет, Если Мию Рэй еще вынесет из леса, что переломавшего лапы и крылья вила, нет. Да и в этот раз им, скорее всего, не уйти из леса. Я слушаю. Парень посмотрел на деревья, которые медленно и вальяжно, переставляя корни, постепенно смыкали и без того небольшой круг. но вот того, что неподъемные эмоции, хлынувшие к нему через обостренное эмпатическое восприятие, буквально придавят его к земле, Рей не ожидал. Парень рухнул на колени. Ноги не держали. Казалось, еще немного, и голова лопнет. В него лился бешеный поток образов. Они не задерживались в сознании. Их не получалось разглядеть или осмыслить. Незнакомые, чужеродные, основанные на совсем ином восприятии. Перед внутренним взором мелькали странные, искаженные картины, среди которых смутно угадывались люди, Животные, деревья. Через какое-то время образы стали более четкими и понятными. Они постепенно укладывались и совмещались с уже привычными. Еще было ощущение, что мозг вот-вот вскипит, а поток образов казался бесконечным и превращался в форменную пытку. Рэй инстинктивно закрыл ладонями уши, хотя звук тут ни при чем. Но стало немного легче, боль в голове утихла. Или дело в том, что мешанина из мыслеобразов оборвалась, позволив, наконец, нормально вздохнуть? Только передышка длилась недолго. Образы закончились, на смену им пришли мысли, облаченные в голос. И первая же фраза заставила целителя застонать. «Ты пришел, человече!» На землю зачистили крупные капли крови из носа, ары еще... Думал, что с реликтовым Василиском общаться тяжело. Ты привыкнешь. Это вряд ли. Парень понимал, что скорее сдохнет, причем прямо тут, в лесу. Так останется разлагаться на полянке среди корней дендроидов. Неплохая, наверное, подкормка выйдет. Вы слабы, но ты сильнее прочих. Хотелось бы верить. Что? Рейс сглотнул перетекшую из носа в горло кровь и закашлялся от мерзкого привкуса. «Что вам нужно?» Нет, он догадывался, что именно, но лично от Рэя. Не думают же они, что он в одиночку сможет остановить вырубку. Хотя, кто их знает? «Ты знаешь, человече!» Голос в голове заставил в очередной раз содрогнуться. На плечи легли ладони Мии, его маленькой, но отважной девочки, спрыгнувшей с грифона и севшей возле него, и удивительным образом Рэй почувствовал себя лучше, будто вот сила, что давила на него, грозя расплющить, стала меньше, ослабла. Остановить вырубку? Убийство! Вы убиваете нас! Но вырубают серебряные дубы, или вы как-то связаны? Рэй следил за существами, окружившими их со всех сторон. Грифон жался сзади и жалобно курлыкал. Виллу было страшно, Рэю по правде, тоже, даже очень. Но постепенно страх оседал, как чаинки на дно чашки, позволяя разуму нормально мыслить. Мы все связаны, весь лес, изначальный, все живое здесь, звери, деревья, равновесие, Нарушается, и мы гибнем. Темная магия отравляла нас. Темного мага больше нет. Вы убили его, как и лесорубов. Пришлось забрать жизни. Они уничтожали исконный лес. А темный... Щупальца отростки нервно заметались. Пытался убить. Не смог травил. Но ты прервал наше забытье. Мы очнулись. Этот целитель видел и так. невооруженным взглядом деревья были бодры. Не то чтобы веселы, но хотя бы не спешили забирать жизни у них. И что делать? Пообещать, что они совсем разберутся, заверить дендроидов в самом активном участии в их судьбе, подхватить Мию и сбежать? Вот только разве так можно? Разве так по-человечески? Как я могу вам помочь? Исконные деревья нельзя убивать. Чем меньше их, тем меньше нас. Мы слабее. Лес слабее. Исконные перестали расти. Ни одного побега за много лет. Лес гибнет. Может, есть способ выращивать новые серебряные дубы? Подпитывать их магически? Разводить в другом месте? Рэй прекрасно понимал, что дельцы не остановятся, пока не вырубят все ценные деревья. Не в характере таких людей, родеющих лишь о прибыли и готовых пойти ради нее на убийство, думать о будущем и о том, что случится, если этих деревьев не станет. А уж судьба дендроидов их точно не волнует. Исконным нужны хранители, стражи. Сильные, только вместе одно прорастает в другое. Не выживет один, мы вместе. Предлагать дендроидам перебраться подальше парень не стал. Куда уж дальше, если подумать. Я не могу ничего обещать, нехотя ответил целитель. Лгать этим древним, существующим, кажется, с момента зарождения мира созданием он не мог. Но я попробую. Попрошу своих друзей. Вы уже их видели. Темный. Отростки вновь беспокойно зашевелились. Он сделал нам больно. Он не хотел. Клиня Саймона, принялся оправдываться Рэй. Он сам испугался. Синий огонь. Я поговорю с ним и все объясню, заверил маг. Он не тронет нас. Мы не тронем его. Хорошо. Думаю, он выполнит это условие. Не то чтобы Рэй был так уверен в некроманте, но все же надеялся на него и его разумность, пока Саймон и не давал повода в себе сомневаться. Иди и помни про свои слова. Дендроиды расступились, и Рэй наконец облегченно вздохнул и смог подняться с колен, вытереть кровь, продолжавшую капать из носа. «Пойдем отсюда, пока они не передумали». Целитель взял Мию за руку и сам с трудом залез на Грифона позади нее. На Вилли ехали вместе. Грифона даже не подгоняли, наоборот, приходилось придерживать, чтобы самим не сверзиться с его спины. Рэй в который раз пообещал себе заняться вопросом удобства езды на Грифоне. Держаться на нем после общения с дендроидами было очень тяжело, Всю дорогу он крепко прижимал к себе девушку, боясь, что стоит отпустить, как она исчезнет, и снова окажется лежащей среди корней. «Мия!» — целитель уткнулся в рыжую макушку. «Как ты там оказалось. «Прости!» — девушка попробовала обернуться, но это было непросто. «Я сама не понимаю. Мы прилетели с Вилли к горам. Хотели к дому, как ты сказал, но я за тебя, за всех, так испугалась» и решила подождать. Вдруг понадобится помощь. Думала, надо бы отправить за вами вилла. А потом услышала зов. Мия поежилась, и Рэй крепче обнял ее. «Не знаю, как сказать». И словно ноги сами пошли, или потащила что-то. Я даже не помню, как дошла до того места, а потом увидела тебя. «Ты пришел за мной к чудовищам?» «Это не чудовище» улыбнулся Рэй, это такие существа, они неплохие, то есть не чудовище уж точно. Не чудовищнее большинства людей, если подумать. Они с тобой говорили, да? Как Василиск тогда? Голубые глаза встревоженно смотрели на все еще бледного мага, то и дело вытирающего капли крови под носом. Да, говорили. Не слишком просто отпустили потому ли что могут дотянуться до Мии в любой момент, снова позвать ее, или даже что-то более, воздействовать. Там, в заброшенных штольнях, Саймон увидел странный символ, связь между жертвой и тем, кому ее приносят. Насколько же сильна и прочна эта связь, можно ли ее оборвать? Столько вопросов, ответа на которые Рэй и не рассчитывал получить.